Глава шестая. Спирали истории. Опаздываю, опаздываю. Алена ругалась на пробки, на дорогу, а больше всего на себя саму. По странной закономерности, по утрам четверг пробки в их районе были какие-то особенно неприличные. И ведь знаю же, нет бы пораньше встать, эх, шляпа с перьями. А если бы не Урс? Еще бы дольше спала. Против ожидания, она успела. Быстро простучала каблучками по лестнице, поднимаясь на четвертый этаж. Приняла важный училковский вид и подошла к кабинету, где ее уже ждал развеселый десятый «Б». Развеселый, потому что явно что-то затевалось. В каждом классе есть этакий заводила, который по мере способностей и возможностей развлекает и окружающих, и себя любимого. В 10 Б это был Сашка Конопатов. Никаких веснушек у него и в помине не было, зато вредности хоть отбавляй. Историчку старичку на прочность он исследовал регулярно. Молодая, на вид безобидная, как тут не поточить когти. Сегодня он припас что-то из ряда вон выходящее. Явно продемонстрировал это что-то одноклассникам. И те сдержанно развлекались, предвкушая реакцию училки. Добрый день. Алена постаралась вспомнить, что именно сподвигло ее пойти работать в школу. И пожалела, что в тот роковой момент никто не показал ей ее будущее вхождение в школу. В тиграм в клетку. Видали глазки, что выбирали. Лопайте и не выпендривайтесь. Подумала она, узрев Сашку Конопатова в черной портупе из ремней с яркими клипсами на ушах и радужным флагом на плечах. класс сдержанно ржал. Алена судорожно соображала. Вот что делать? Отправить Олуха к директору И пусть фланирует в таком виде по школе. Или родителям позвонить. Испытала острый приступ ностальгии по собственной школе и времени, когда еще было возможно содрать эту сбрую шута горохового и случайно пару раз эти ремни на ученика уронить. Абсолютно случайно. Вы не подумайте, ничего такого. Алена с сожалением подумала еще и о том, «Сколько отличных ошейников можно было наделать из этого вот!» И вдруг вспомнила про Урса и успокоилась. «Вижу, Саша подготовился к уроку. Отлично! Выйди, пожалуйста, к доске. А чего сразу я-то?» Конопатов к уроку как раз и подготовился совершенно и понадеялся, что его попросту сорвет, смутив старичку Но как же, ты демонстрируешь интереснейшую зависимость человеческого развития, а именно то, что все движется по спирали. Все уже было. Возможно, на другой плоскости, но было, и повторится вновь. Че? Вот такое было? Сашка удивленно повел плечами под радужным флагом и поморщился, услышав, как скрипнули ремни. А как же? И уже не раз. Мы с вами как раз проходили историю Древней Греции и Рима. Мужчины и женщины в тогдашнем обществе тоже немного заигрались в смену ролей. Правда, закончилось это весьма печально. Когда мужчины женскую одежду предпочитают традиционным мужским занятиям, страна слабеет. Некому ее защищать И непременно приходят те, кому нет дела до свобод, странностей и особенностей людей в этой стране. А есть дело только до накопленных ценностей. В случае с Древним Римом это кто? Это, ну, эти, как их там, варвары. Конопатом не очень понял, как это так вышло, но его экипировка стала выглядеть не прикольно, а глупо. Он потянул с плеч радужный флаг и попытался расстегнуть ремни. «Правильно. Молодец!» Алена спокойно улыбалась классу «А что, еще такое было?» Спросила одна из девчонок, активно хихикающая над Сашкой. «Разумеется. Но эти витки исторической спирали мы с вами будем изучать чуть позднее. Сашенька!» От клипс часто очень болит голова. Может быть, ты их снимешь? А то у тебя почему-то немного печальный вид. Конопатов покраснел и торопливо сдергнул клипсы. Вот и хорошо. А теперь иди на место, пожалуйста. Кто-нибудь еще хочет проиллюстрировать нашу сегодняшнюю тему? Нет? Тогда продолжаем. Конопатов Понура убрался на последнюю парту, где с трудом избавился от дурацкой сбруи, понадеявшись, что старший брат не заметит пропажи всех своих брючных ремней, реквизированных на благую цель срывания урока, и против собственной воли ощутил, что, пожалуй, историчка ему нравится. Кремень, однако. Алена после испытания десятым классом остальные уроки провела легко и непринужденно. а потом а вот потом сильно удивилась собираясь уезжать домой она обнаружила что выехать со стоянки не может какая то машина перекрыла выезд ну и что это за свин так припарковался алена грозно обошла сверкающую новенькую хонду обнаружила листок с телефоном на лобовом стекле и сердито набрала номер — Добрый день. Вы не могли бы машину убрать? Я из-за вас уехать не могу. — Конечно, сейчас. Простите, пожалуйста. Приятный и любезный мужской голос отозвался практически мгновенно, словно его обладатель сидел и ждал, пока она позвонит. Собственно, оно так и было. Александр специально подогнал машину вплотную к бамперу старого корыта которая принадлежала внучке дедовой любви, устроился в ближайшем кафе и ждал ее звонка. Одним выстрелом два зайца. И телефон узнаю сразу, и как бы случайно познакомлюсь, раздумывал он. Училка отряхнула снег от своей машины и теперь сердито топталась около его новой тачки, взятой в кредит в ожидании наследства от двоюродного деда. И Александр только вздохнул. Не везет ему. Нет бы была видная, ярко ну, хоть симпатичная. А то обычная клуша. Ой, простите меня, пожалуйста. Я утром так торопился навстречу, что небрежно поставил машину. Надеюсь, вы меня не очень долго ждали. Алена оглянулась на приятный голос и увидела весьма импозантного, широкоплечего... и очень симпатичного мужчину. Широкая улыбка, хорошая одежда, любезный вид. Что еще надо? Нет, ничего страшного, ждала недолго, а вы не могли бы машину все-таки убрать? Алена недоумевала. Чего ты стоишь-то и смотришь на меня, как кот на сметану? Вид, как у какого-то красавца с обложки любовного романа, думала она. Алёна эти маленькие потрёпанные книжки не любила. Зато их тайком читала Светка. Старшая сестра сама ни за что в этом не призналась бы, но читала частенько. Алёна регулярно их находила под диванными подушками, когда убирала. Тут же молча прятала обратно, чтобы сестру не смущать. «А, да, конечно, конечно...» А может быть, я могу как-то компенсировать ваше неудобство? Например, пригласить вас на чашечку кофе? Александр не сомневался, что она клюнет. Нет, спасибо. Вполне достаточно просто освободить мне дорогу. Алена сама не могла понять, что именно ее так раздражает в этом красавце. Ну, не из-за внешности же такое неприятие. Так-то вроде человек, как человек. «Ах, как жаль! Вы уверены? Меня, кстати, Александр зовут. А вас?» «Простите, но я не представляю всем соседям по парковке». Раньше Алена ни за что бы так не ответила, сказала и сама удивилась, и даже погордилась собой немного. До последних событий она покорно назвала бы свое имя а потом ругалась бы на себя, замягкотелась. Извините. Александр покаянно склонил голову, демонстрируя раскаяние, лучезарно улыбался и, лихо нырнув на водительское сиденье убрал машину чуть дальше. Алена быстренько выехала со стоянки, увидев в зеркале заднего вида, как ей улыбается этот странный тип. — Чего он меня так разозлил? Вполне себе приятный и вежливый. Удивлялась Алена и вдруг сообразила. Странно, с утра и до обеда снег шел. Мне смахивать пришлось, а у него машина чистая абсолютно. Словно только что с мойки. Так с какого утра он ее поставил? Ой, да какая мне разница? Подумаешь, незнакомый человек что-то ляпнул. Она его больше никогда не увидит. Так что ей за дело Вот тут Алена сильно ошибалась. Этого самого красавца она стала видеть регулярно. Он регулярно попадался и на стоянке, улыбался, как старая знакомая, потом снова предложил сходить в кафе. Получил отказ и сильно удивился. «Чего ей еще надо? Она такого, как я, небось, только на картинках и видела», злобно думал Александр, выруливая за клуши. Он решил сегодня все-таки перейти к более активным действиям, но не успел перехватить ее, и когда доехал до ее дома, машина стояла на парковке, а училки уже не было. Да что же так не везет-то, а? Погодите-ка, как раз везет, вот же она. Он едва узнал ее выходящей из подъезда девушки Куртка, джинсы, меховые ботинки и огромные, Огроменный пёс рядом. Опачки! А вот это уже хорошо. Прямой и самый краткий повод для знакомства собачницы – это её собачка. Сейчас мы на этом и сыгранем Александр собак не боялся, поэтому немного объехал дом с другой стороны и сделал вид, что вышел навстречу встречу Алёне из парка. О, добрый день! Какая встреча? Мы почему-то с вами все время встречаемся. Как вы думаете, к чему бы это? Добрый день. Понятия не имею. Алена чувствовала себя абсолютно безмятежно. Рядом легко шагал Урс. Впереди была отличная прогулка по морозцу. И даже этот странный человек не так уж раздражал. Наверное, нам с вами все-таки стоит познакомиться. Рассмеялся Александр. ну вот иду я через парк, никого здесь не знаю и опять сталкиваюсь с вами. Это судьба. Как вы думаете, Алена? Думаю, что ты врешь, как Сивой Мерин, еще почему-то все время. Очень хотелось ответить Алене. Во-первых, я не говорил о тебе, как меня зовут. Во-вторых, через парк ты этой дорогой идти не мог никак. Ботинки абсолютно чистые, а с дорожек еще не успели убрать снег. Ответила она, конечно, по-другому. «Думаю, что вы слишком впечатлительны». Мило улыбнулась она. «Масса людей сталкивается каждый день друг с другом. Простите, у нас прогулка». «Отшила?» не я не понял, как это». Александр начал наливаться гневом. «Да что она о себе думает?» Он не заметил, как оглянулся пёс, идущий рядом с мерзкой клушей, оглянулся и пристально его оглядел. «Я чую ложь. Все твои слова — враньё. Ты пока подбирайся крадёшься, но я тебя вижу насквозь». Матильда Романовна тяжело вздохнула. «И почему так?» Вот был мальчик, нормальный, обычный, самый лучший, ее сын. Рос, разбивал коленки, носил двойки, плакал, когда смотрел фильм про Бима. Влюблялся, разумеется, как без этого? Хулиганил, дрался, никогда не подличал и от других подлостей не ждал. Рос-рос и вырос, и ухитрился влюбиться в самую неподходящую девицу на всем свете. Нет, понятно, она, как свекровь, могла быть необъективна, но она так старалась не вмешиваться, что почти полностью исчезла из жизни сына. А эта самая Ларочка сочла, что дети ей не нужны, что готовить прошлый век, что мужу рубашку погладить – это вообще нарушение ее миропорядка. Она нежная, милая, преподает в актерской студии, Активно занимается йогой, расширяет горизонты сознания, чтобы избавиться от всего лишнего и ненужного на следующем этапе развития. Ненужным оказался ее сын, как ступенька. Прошла, ноги вытерла и дальше шагнула. Ну и отпусти его, раз он тебе не нужен. Может кому-то пригодится именно такой, так нет же. Завела любовника. Она, Матильда, тоже молодой была. Понятно, что можно влюбиться до потери пульса. Понять, что совершила ошибку. Ну, так хоть тогда отпусти. Нет, надо было морочить ему голову целых полгода и только после этого ошарашить. Да, мол, сравнивала, думала-думала, и ты уже вчерашний день. Зараза такая! Фррррррр! Матильда Романовна фыркала совершенно не просто так. Бывшая невестка не звонила ни разу после развода. Да и зачем бы? А тут вот как раз вчера позвонила. Сын прямо в лице изменился. Сразу ушел в другую комнату. И когда не послушивала, представляешь, Бек, а вот один-единственный раз потребовалось, и, как назло, нога сломана. И ведь не подкрадешься, подлость какая. «Чего этой гангрене надо, а?» Ответ на этот вопрос она получила очень скоро. «Ой, Матильда Романовна, как я рада вас видеть!» Защебетала миниатюрда, хорошенькая да блондинка Ларочка, появляясь в дверях квартиры. За ней шел очень мрачный Павел. «Ой, какая квартирка миленькая! Ой, вы ножку сломали!» Матильде Страстко хотела взять эту самую ларочку за шкирочку и выкинуть из чудной квартирочки пиночком и костыльочком следом швырнуть. Она уже и забыла ее чудную манеру сюсюкать. Ножку не ломала, ногу, да, сломала. Воспитание все-таки тяжкая, ноша. Не позволяет делать, что хочется, и все тут. Ой, я и забыла, какая вы юбористочка. «Ай, а это кто?» «Пашенька, откуда эта зверюга?» Взвизгнула Лара. Матильда Романовна с признательностью посмотрела на Бека. После высказывания о юмористочке даже ее воспитание засомневалось. «А может, все-таки стукнуть костылю?» «А это Ларочка, собачечка такая, котвейлерчик называется», ответила она, покрепче сжав доступное ей оружие. Пашка неожиданно фыркнул, весело глянул на маму и с признательностью на Бека. Тому очень не понравился резкий сладкий запах духов странной гости, и он чихнул и потер нос. — Так, где, ты говоришь, была твоя очень важная флешка? — Ищи иди себе с миром, — выговорил он. Только после маминого неожиданного выступления и смог челюсти разжать, а то прямо свело. от с трудом сдерживаемой ярости. Ларочка недоуменно покосилась на Павличка. Она знала, что хороша сказочно. Сейчас даже еще лучше стала. Знала и то, что Павличка ее любит до безумия. Ей это очень льстило. И то, как он страдал, тоже льстило. Приятно, знаете ли. Вот ты такая хрупкая, милая, нежная, а вокруг такие страсти, страсть Только вот почему-то последняя ее страсть, лучший друг Павличка, стал как-то неправильно себя вести. Замуж не звал, цветы охапками тоже закончились, и на боли с ней не поехал. Ларочка и сама могла поехать куда угодно. Несмотря на сюсюканье и воздушный вид, она неплохо зарабатывала, но... это же совсем не то самой купить это каждая дура может а ты вот застав спутника поверить что он сам именно этого хочет вот где высший то пилотаж ларочка была разумна если там не вышло надо поискать еще Огляделась, присмотрелась. присмотрелось овчинки на данный момент попавшие в поле зрения никак выделки не стоили но раз вокруг не надо за спиной поискать там же пашечка влюбленный то что ее поступок мог как то изменить отношение бывшего мужа к ней в голову ларочки никак не приходило как это разлюбил ее да ну не смешить надо было найти повод чтобы пасть в его объятия и ларочка тут же придумала какую то флешку сучить важной информации которая лежит у него в сейфе. Сейф он забрал с собой, так что флешка там оказаться могла запросто. О, вот, вот. Ларочка для вида покопалась в сейфе, где муж хранил всякое ценное для него старье и дурацких фотографий и мелочей, и сокрушенно вздохнула, похлопав ресницами. «Нет, не нахожу». «Пашечка, а как ты живешь?» «Расскажи мне о себе». только убери эту мерзкую зверюгу лар ты если не нашла иди уже некогда мне с тобой разговоры разговаривать павел очень подозревал что флешка выдумана как повод пашка ты что мне не рад огромные голубые глаза как по команде наполнились слезами не а честно ответил павел если уж совсем откровенно Ради этого он и согласился на ее приезд. Хотелось себя проверить. Глянул и удивился. И чего ради страдал-то? Вот из-за этой слащавой приторной бладинки из-за нее он готов был свалить куда подальше. Ну и дурак же был. Все. Теперь-то он свободен. Никаких женщин даже близко в свою жизнь не подпустит. Лар, ты не нашла? ну «Да трудно найти то, чего никогда не было», — нехорошо ухмыльнулся Павел. «Так, пошли, мы с Беком на прогулку опаздываем». Лариса осознала то, что ее попросту выставили уже на улице, когда спина Пашечки мелькнула между сугробов и исчезла. «Да как он спел? Да что он себе думает?»